Глава четвертая. Тайны ночного сада. Меньше знаешь, лучше спишь. Когда Фрейлины покинули покои королевы и разошлись по своим комнатам, часовая стрелка уже приближалась к полуночи. Мадлен была рада тому, что этот бесконечно долгий день наконец подходил к концу. Новая комната. Встретила девушку недружелюбно. Стоило ф р е й л и не открыть дверь, как из темноты повеяло холодом. Сквозняки! – в спомнила Мадлен. Прежде чем войти в т е м н ы е п о к о и мадемуазель Бланкар задержалась на пороге. Какое-то странное дурное предчувствие мешало ей шагнуть в комнату. Девушка напрягла зрение и вгляделась во мрак. От ветра тихо покачивались пологи балдахина, подергивались у окна шторы. Но внимание ф р е й л и н ы было приковано не к ним. На дальней стене девушка отчетливо видела длинную серую тень, своими очертаниями напоминавшую человеческую фигуру. Не шевелясь, она безмолвно п о к о и л а с ь в углу. Мадлен ощутила тревогу холодной ладонью, сжавшую сердце. Что ее отбрасывает? Боясь выпустить тень из поля зрения, думала девушка. И в этот момент, когда ф р е й л и не почти удалось найти объяснение появлению этой жуткой тени, она вдруг дернулась и соскользила по стене. Ах! Перепугавшись, Мадлен резко дернула на себя ручку. И захлопнула дверь, оставшись стоять в коридоре Лувра. На шум из угла выглянул королевский гвардеец, нёсший караул в этом крыле. Что-то случилось, мадемуазель? Сухо уточнил он. Мне показалось, что в моей комнате кто-то есть. Честно призналась Мадлен. Мне следует проверить ваши покои? Уточнил гвардеец. Мадлен кивнула. С явным неудовольствием гвардеец оставил свой пост и, приблизившись к комнате ф р е й л и н ы распахнул дверь. Оглядевшись, он вошел внутрь, медленно прошагал до самых окон, заглянул под кровать и в шкаф, а затем вернулся в коридор. Ваши покои совершенно пусты. Вам нечего опасаться, мадемуазель. сообщил гвардейцем в с своим видом, показывая, что был потревожен безвеской п р и ч и н ы Благодарю, месье, улыбнувшись, ответила Фрейлина. Ее улыбка не растопила сердце стражника, и одарив девушку укоризненным взглядом, он вернулся на пост. Что же, топтаться в коридоре больше нельзя, решила Мадлен. И смело шагнула в собственные покои, отыскав на столе свечу, девушка поспешила зажечь ее. Мрак понемногу рассеивался, успокаивая Фрейлину, и ничто в комнате больше не пугало девушку, разве что холодный, наполненный горечью взгляд печальной дамы, взиравшей на Фрейлину с портрета. За стеной вновь раздался тихий шорох. Мыши, просто мыши, напомнила себе Мадлен. Но, словно споря с девушкой, шорох перерос в негромкий, но противный скрежет. Фрейлина обернулась к одной с т е н А вот это на мышей уже не похоже, чувствуя, как в груди вновь рождается страх, подумала Мадлен. Скрежет повторился, но уже на другом конце стены. Прислушиваясь, девушка на цыпочках прошлась по комнате. Старинные гобелены, картины висели ровно. Мадлен приложила ухо к стене. Кажется, звук доносится оттуда. На некоторое время в комнате воцарилась тишина, которую внезапно нарушил протяжный скрип половицы. Сердце девушки ёкнуло. И она, обернувшись, вжалась спиной в стену. Кто здесь? Едва живая от страха спросила ф р е й л и н а но ответа не последовало. Однако за стеной, той самой, на которую опиралась девушка, послышались тихие постукивания. Казалось, кто-то барабанит по камню костяшками пальцев, настукивая неизвестную мелодию. Мадлен прислушивалась, боясь пошевелиться. Звук становился все громче и ближе, и вновь этот противный скрежет ровно на том месте, где находилась голова девушки. Дыхание замерло, участился пульс. С громким воем в комнату ворвался сильный порыв ветра, распахнув закрытое окно и задув единственную свечу. Вновь оказавшись во мраке, Мадлен подскочила на месте и, придя в себя, бросилась на поиски света. Как только свеча вновь загорелась, Фрейлина осветила покои, вглядываясь в каждый темный угол. В комнате было пусто и тихо. Чтобы успокоить разыгравшееся воображение, девушка подошла к окну и пошире распахнула его. Ветер вновь ворвавшийся в комнату принес с собой тонкий аромат весенних цветов. Окна моей комнаты выходят на королевский сад. Что может быть лучше? порадовалась Мадлен, выглядывая в окно. Над садом висела бледная луна, а вокруг нее, словно светлячки, кружили звезды. И девушка вспомнила, как несколько лет назад... Старательно изучала астрономию по старым книгам. Оторвавшись от созерцания звездного неба, Мадлен наконец забралась в свою новую постель. Девушка откинулась на мягкие подушки и с разочарованием поняла, что совершенно не хочет спать. Пытаясь с к о р о т а т ь время, она вспомнила о дневники деда, переданным ей Екатериной. Мадлен взяла в руки небольшую к н и ж и ц у по чьей-то воле лишившуюся страниц, и провела ладонью по старой потертой обложке. Может, здесь есть какие-нибудь скрытые символы или заметки? – думала Фрейлина. Она крутила книгу снова и снова, но ничего необычного отыскать не могла. Открыв дневник, Девушка еще раз коснулась рукой корешка с короткими обрывками листов. Ничего. Провела рукой по переднему форзацу и вдруг остановилась. Передний форзац толще заднего. Любопытно, почему? Удивилась девушка. Отыскав в своих вещах нож для вскрытия писем, она аккуратно подцепила им плотную бумагу. Из образовавшегося проема выпало письмо. Раскрыв его, Мадлен увидела ровные строчки уже знакомого почерка. Письмо от дедушки, поняла Фрейлина. От этой внезапной находки сердце девушки забилось чаще. В предвкушении она дрожащими руками взялась за письмо и погрузилась в чтение. Мое дорогое дитя, ты еще не появилась на свет, но мне уже приоткрылась твоя судьба. Если ты читаешь эти строки, значит пробил час и ты вступила в опасную игру. Теперь ты вовлечена в события, которые в скором времени всколыхнут спокойную жизнь Франции. Но, к сожалению, Политические интриги, заговоры и п р е д а т е л ь с т в а лишь малая часть того, что приготовила для тебя судьба. Грозная сила, стоящая на крови сотен невинных душ, обратила на тебя свой взор. И в том моя, и только моя вина. Когда-то давно я с о в е р ш и л ошибку, которая спустя годы может стоить тебе жизни. К сожалению, исправить ее я уже не в силах. Чтобы хоть как-то помочь тебе избежать печальной участи, я написал этот дневник. В нем я подробно изложил каждый момент своей жизни, способный дать ответы на твои вопросы. Чтобы мои записи не попали в чужие руки, я вырвал все страницы и предал их огню. Теперь те, кто видит лишь глазами, никогда не раскроют моих тайн. У тебя же, дитя, есть нечто, что поможет проникнуть в мое прошлое и узнать, как началась эта история. Но то, как она закончится, Будет зависеть лишь от тебя. Помни, дитя, прошлого не изменить, но будущее мы куем своими руками. Береги себя, моя дорогая. Твой дедушка Мишель Нострадамус. Мадлен перечитывала письмо снова и снова, не зная, что сильнее р а с т р е в о ж и л о ее душу. содержание или сама весточка от того, кого она никогда не знала, но с кем была повязана прочной незримой нитью. С огромным трудом ф р е й л и н е удалось уговорить себя отложить пергамент и оторвать взгляд от уже заученных наизусть строчек. Дедушка знал о моем рождении и о том, что мне суждено унаследовать его дар. Но о каких ошибках и опасностях он говорит? Размышляла Мадлен. Интересно, как я прочитаю дневник, не используя глаз? Настрадамус говорил о моем, о нашем даре? Ненадолго задумавшись, девушка сжала в руках дневник деда и закрыла глаза. Прошла минута, затем две. Видение не приходило. Что ж, значит еще не время, решила Мадлен. Спрятав дневник в сундук со своими вещами, девушка вновь попыталась заснуть. На этот раз сон не заставил себя долго ждать. Погрузившись во власть Морфея, Мадлен уже не слышала тяжелое дыхание, доносившееся из за стены. Не видела, как всколыхнулся на стене г о б е л е н приоткрывая незаметную щель между каменной кладкой, не подозревала, что чья-то рука скользила по шершавой стене, ногтями неприятно скребя по перегородке, отделявшей покои юной девушки от тайного убежища. п о л о в и ц ы издали громкий скрип, когда был сделан новый шаг. Сквозь отверстие в стене удавалось рассмотреть всю комнату, но его не интересовало ничего, кроме спящей в кровати Фрейлины. Немигающий водянистый взгляд был прикован к новой хозяйке этой комнаты. Его лицо исказило неестественная гримаса, п о л у у л ы б к а полуболь. Минуты шли. Он смотрел, замерев, не шевелясь, не моргая, не издавая более ни единого звука, смотрел, смотрел, смотрел. Вместо спасительного покоя ночные сновидения принесли Фрейлине новые страхи. Блуждая в кромешной темноте, девушка вдыхала спертый запах сырости и гнили. Где-то впереди тусклым светом горели факелы. Не зная, в чьем теле она находится, не видя разницы между сном и реальностью, девушка безвольно двинулась вперед. Ноги сами привели ее в каменный зал без окон и дневного света. Высокие потолки подпирали мощные колонны, обвитые белыми цветами, так странно смотревшимися. В этом каменном мертвом месте. В центре зала на высоком постаменте стояла мраморная статуя. На ее подножии кровью были выведены знак бесконечности и короткая надпись Парлямор а л ь ф и н и Мадлен, кем бы она сейчас н и была, п о д н я л а взгляд на статую. Мужская фигура, высеченная в камне. Держала в руке огромные стеклянные песочные часы. В их верхней части застыл песок по неведомой причине, не желавший сыпаться вниз. Мадлен попыталась рассмотреть лицо скульптуры. Мужское лицо с красивыми правильными чертами было разорвано на д в о е Сквозь просвет миру являлся голый череп. В чьих глазницах плескалась тьма? Отвести взгляд от этой картины было невозможно. Она притягивала, засасывала. Вдруг камень дрогнул, и статуя распахнула глаза. По залу прокатился оглушающий нечеловеческий рев. Девушка желала зажать уши ладонями. но не могла пошевелить и пальцем. с к о р е очертания статуи начали растворяться в клубах тьмы, окутывающей зал. Стало темно. Все звуки потонули в мертвой тишине. Вдруг навстречу Мадлен кто-то шагнул, и из кромешной тьмы, лишенной всякого света, на девушку взглянули ее собственные глаза. но Фрейлина не сразу узнала себя. Та другая Мадлен была совершенно иной. Молодое лицо осунулось, приобретя синевато-серый оттенок, щеки в п а л и заострив скулы, плечи, руки сделались тоньше, ключицы и ребра проступали настолько явно, что казалось, будто кожа вовсе исчезла. Девушка, стоявшая перед Фрейлиной, Больше напоминала живой труп, хотя вопреки всему была жива. Ее глаза горели ярче обычного, потемневшие губы складывались в высокомерную холодную улыбку. Это другая Мадлен одновременно ужасала и восхищала, пленяла и отталкивала. За ее спиной клубился мрак. но то была не безжизненная тьма, а обитель того, кто пока не желал открывать своего истинного лица. Девушка была не одна. За ней все это время стоял ее хозяин, повелитель, запятнанный кровью, тот, что мог в любую минуту отнять ее жизнь или даровать бессмертие. Мадлен. проснулась в середине ночи, чувствуя, как волосы прилипают к влажному от пота лбу. Перед глазами юной Фрейлины все также стоял образ с т р а н н о й к а м е н н о й статуи. Пожалуйста, пусть это будет не видение, а всего лишь дурной сон, мысленно попросила девушка, понимая, что не хочет вновь погружаться в темные сновидения. Мадлен надела платье. И не придавая значения тому, что подумает н о ч н а я стража, отправилась проветриться в королевский сад. Гвардейцы, стоящие в карауле, окинули вышедшую из замка девушку недобрым взглядом, но ни словом, ни действием не остановили ее. Наверное, уже прикидывают, к кому на н о ч н о е рандеву отправилась новая королевская фрейлина, с легкой обидой подумала Мадлен. вспомнив слова Розетты. Однако мысли о появлении очередных сплетен, связанных с ее именем, не остановили мадемуазель Бланкар. И спустя некоторое время девушка ступила на дорожку королевского сада. Где-то в ветвях деревьев заливистопел соловей. Проходя мимо очередного фонтана, Фрейлина поняла, что в этом саду легко заблудиться. Дорожки то и дело петляли, образуя запутанную сеть. Для человека, впервые оказавшегося здесь, сад представлял собой настоящий лабиринт. К сожалению, девушка поняла это слишком поздно. Покрутившись вдоль одной из беседок и перейдя небольшой пруд, она осознала, что самостоятельно выйти из сада уже не сможет. Я с легкостью ориентировалась в лесах, собирая травы, а тут з а п л у т а л а в рукотворном саду, никогда бы не подумала, что попаду в просак. С досадой подумала Мадлен. Покрутившись на месте, девушка выбрала самую привлекательную для себя дорожку и решила пойти по ней. Иногда Фрейлина останавливалась и прислушивалась. п о р о й она аккуратно раздвигала ветви кустарников, заглядывая на соседние дорожки, но выхода все не было видно. Уже изрядно отчаявшись, девушка заглянула за стену цветущих багульников и вдруг заметила мелькнувший неподалеку огонек. Свет от свечи, там кто-то есть, и он, вероятно, сможет вывести меня к о дворцу. Обрадовалась Фрейлина. Чтобы не упустить свой шанс на спасение, Мадлен быстрым шагом двинулась в ту сторону, откуда исходил свет. Главное, его не упустить, ускоряясь, думала девушка. С каждым шагом огонек становился все ярче. Интересно, кому еще в замке не спится этой ночью? Мадлен свернула на право. И о к а з а л а с ь на узкой дорожке, что с двух сторон была засажена цветами. Но наслаждаться красотой цветущего сада девушка не стала. Ее взгляд моментально выхватил из темноты таинственную фигуру. Впереди, спиной к Мадлен, стоял человек, закутанный в плащ с капюшоном. Сказать точно, кто это был, мужчина или женщина, Фрейлина не могла. Загадочный незнакомец крепко держал в руке подсвечник с горящей свечой и, наклоняясь, освещал клумбы, ища что-то среди цветов. Неизвестный своими действиями смутил и насторожил девушку. Что он делает ночью среди клумб? Цветами любуется. Однако каким бы подозрительным ни выглядел незнакомец. Кроме него обратиться Фрейли не было некому. Набравшись смелости, девушка двинулась ему навстречу. Доброй ночи. Прошу прощения, что отвлекаю вас. Не могли бы вы подсказать мне, как выбраться из сада? Видите ли, я заблудилась. Стараясь не выдать своего волнения, произнесла м а д л е н Фигура в плаще вздрогнула от неожиданности. и резко обернулась. Мадлен все еще не видела лица незнакомца, но почувствовала, как по ней заскользил тяжелый взгляд. В лунном свете что-то блеснуло, и только сейчас Фрейлина заметила, что во второй руке загадочный человек держал нож. По спине девушки пробежал холодок, дыхание на мгновение замерло, а взгляд... застыл на коротком лезвии. Мадемуазель Бланкар уже была готова подхватить юбки и броситься на утёк, но незнакомец опередил её. плотнее закутавшись в плащ, он быстро нырнул за ветви багульника. Изумлённая фрейлина сама, не зная зачем, прошла к тому месту, где только что стоял неизвестный. У дорожки в клумбе возле маленьких фиолетовых цветков. Что-то блеснуло, нагнувшись, девушка подняла с земли золотую брошь. Красивый цветок с тонкими изящными лепестками был украшен жемчугом и драгоценными камнями. Должно быть, это очень дорогая вещь, решила Мадлен. Наверное, ее обронил тот незнакомец. Держа в руках найденную брошь, девушка начала корить себя. Увидела нож и испугалась. Мне ведь даже никто не угрожал. Быть может, здесь было назначено тайное свидание, которое я испортила. А нож был нужен для того, чтобы срезать цветов для возлюбленной. Наверняка не знакомцу дорога эта брошь. Нужно бы разыскать ее владельца и вернуть украшение. Не надеясь отыскать неизвестного. Мадлен все же направилась в ту сторону, где скрылась загадочная фигура. Как и предполагала мадемуазель Бланкар, найти незнакомца ей не удалось, также как и не повезло выйти к выходу из сада. Размышляя над тем, как поступить, девушка вдруг замерла и в с м о т р е л а с ь вдаль. Далеко впереди мелькнул гвардейский мундир. Мадлен прищурилась, стараясь разглядеть его получше. Наконец мужчина обернулся, и ф р е й л и н а узнала в нем Фабьена. Это же месье Триаль! Обрадовалась девушка. Он точно сумеет мне помочь. Мадлен поспешила вслед за гвардейцем. Девушка уже хотела окликнуть его, но что-то в поведении мужчины ее насторожило. Почему он ведет себя так подозрительно? Постоянно оглядывается, в и л я е т м е н я я маршрут, будто опасается, что кто-то его увидит. ф р е й л и н а решила обождать и повременить с обращением к гвардейцу. Она тихо наблюдала за ним издалека, опасаясь приближаться слишком близко. Месье Триаль еще некоторое время попетляв по саду. Остановился у густых зарослей незнакомого кустарника. Он обернулся, подозрительно осмотревшись по сторонам, и шагнул в самую гущу зеленых насаждений. Спустя несколько секунд гвардейец вновь вернулся на дорожку, держа в руках увесистый предмет, замотанный в белую ткань. Мадлен все это время скрывавшаяся в тени напрягла зрение. Что это там у него? На душе было тревожно. Кровь громко стучала в висках, выдавая волнение и страх. ф а б ь е н направился вглубь сада, и в этот момент из-под белого покрывала, свесившись, выскользнула бледная девичья рука. Мадлен чуть не вскрикнула от ужаса, зажав себе рот руками. Это... Тело, мертвое тело. Девушку пробила дрожь, колени затряслись, и чтобы не рухнуть на землю, ей пришлось ухватиться рукой за ствол ближайшего дерева. Что здесь происходит? В панике думала Мадлен. В этот момент перепуганная девушка мечтала превратиться в садовую статую, чтобы ничем не выдать своего присутствия, а потом... Бежать отсюда как можно дальше, но в голове назойливым набатом звучал голос Екатерины: "Ты должна защитить короля". А что, если Фабиен, человек, приближенный к Его Величеству, и есть тот, от кого исходит опасность? Я должна проследить за месье т р и а л е м но мне невероятно страшно. Честно призналась себе Мадлен. Пока Фрейлина уговаривала себя сдвинуться с места, фигура гвардейца удалялась все глубже в сад. Девушка понимала, минута промедления и ф а б ь е н совершенно скроется из виду. Собравшись духом, Мадлен сделала глубокий вдох, сжала к у л а ч к и и тихо двинулась вслед за гвардейцем. Месье Триаль, хорошо зная сад, То сворачивал на широкую дорожку, то уходил на едва заметную тропинку. Фрейлина неотступно следовала за ним, однако старалась держаться на значительном расстоянии. Спустя четверть часа Мадлен вышла к аккуратной неприметной часовне, спрятанной в самом центре королевского сада. з а с к р е ж е т а л а дверь, и девушка поняла, что Фабиен вошел внутрь. Выждав несколько минут, Фрейлина, стараясь не шуметь, юркнула вслед за ним. В часовне было темно, и рассмотреть ее внутреннее убранство в этот час было практически невозможно. Но девушка не была этим огорчена. Едва приоткрыв дверь, Мадлен заметила тусклый свет, освещавший лестницу, что вела вниз под часовню. Должно быть... Месье Треаль направился туда, решила Мадлен, и ступила на лестницу. Спустившись до самого конца, Фрейлина огляделась. Девушка стояла в каменном тоннеле с низкими потолками. На стенах к о е г д е висели тусклые факелы, освещая углубления, коридоры и повороты. Мадлен догадалась. Видимо, под садом, а возможно и под дворцом, существует разветвленная сеть п о д з е м е л и й но для чего они используются? Покрутив головой, Фрейлина испуганно встрепенулась. Если здесь заблудиться, не зная дороги, можно остаться тут навечно. К счастью, в гулком подземелье хорошо были слышны громкие шаги гвардейца. Идя на звук, девушка вскоре оказалась подле просторного грота. Запахи, которыми отличалось это место, быстрее, чем глаза, дали ответ на вопрос, куда направлялся гвардейец. Уловив аромат к а н и ф о л и воска, камфоры и с к и п и д а р а Мадлен сглотнула. Мертвецкая. Видимо, здесь временно хранят и бальзамируют. тела тех, кто умирает на территории дворца. Спрятавшись за небольшим уступом, девушка внимательно наблюдала за гвардейцем. Тем временем Фабиен подошел к одному из длинных деревянных столов и положил на него бездыханное женское тело. Затем осмотрелся, явно пытаясь отыскать кого-то глазами. Однако никого не обнаружив, Фабиен Нырнул в один из проходов в стене и отправился на чьи-то поиски. Мадлен осталась в мертвецкой одна. Поежившись от холода, девушка вышла из своего укрытия и медленно приблизилась к трупу, укрытому светлой тканью. Рука потянулась к покрывалу, зацепив пальцами белую ткань, Мадлен откинула ее в сторону. На пару мгновений Девушка зажмурилась и отступила от стола. Покойники ее давно не пугали, но мысль о том, что где-то поблизости бродит человек, способный отнять жизнь невинного юного создания, повергала в ужас. Справившись с нахлынувшими эмоциями, Мадлен распахнула глаза. Теперь она могла как следует рассмотреть покойную. На столе лежала совсем молодая девушка, не старше двадцати лет. Ее длинные рыжие локоны обрамляли аккуратное, по-детски пухлое лицо. Глаза были закрыты, а на лбу горел вырезанный острым ножом символ бесконечности. Тот же, что на жуткой статуе из моего сна, и тот же, что был вырезан убийцей. На лбу несчастной Виолетты, вспомнила девушка. Взгляд Мадлен оторвался от лица покойной и спустился ниже. Вся грудь несчастной девушки была залита запекшейся кровью. Мадлен обратила внимание на наряд покойницы. Ее платье было с шито из дорогих редких тканей, а на шее и запястьях... Красовались по б р я к у ш к и из драгоценных камней. Она точно не простолюдинка, аристократка, убита одним ударом в сердце, как и Виолетта. Убийца не снял с несчастной украшений, значит его целью была не на жива, но тогда что? Мадлен собралась закрыть тело тканью, но в последний момент обратила внимание. На руку покойной один из рукавов ее платья был разрезан ножом. Девушка коснулась холодной руки убитой, развернула ее и присмотрелась. На запястье острым ножом была вырезана цифра шестнадцать. Шестнадцать? Что это значит? В видении о смерти Виолетты. Мне не удалось рассмотреть всех деталей. Было ли на ее теле что-то подобное, а на других убитых девушках, чьи тела находят по всей Франции? Задумалась Мадлен. Где-то совсем близко послышались шаги. Чтобы не попасться, Мадлен поспешила вернуть на прежнее место покрывало и вновь затаилась в своем убежище. Спустя пару минут. Рядом с Мертвецкой раздались голоса. Я оставил ее на столе, произнес ф а б ь е н В чем состоит моя задача, месье? В ответ заговорил низкий, чуть шершавый мужской голос. Должно быть, это она там, что тайно проводит вскрытие умерших, решила Фрейлина. Постарайся избавить тело от отметин, велел гвардейц. Если все так, как вы рассказали, сделать это будет не просто, месье. Постарайся, Марис, это важно, очень важно. Ты понял? Понял, месье. Что-то еще? Да. Сними украшения и погрузи тело в воду. Но оно же раздуется. Видок будет тот еще. Удивился Марис. Делай, что говорят, и не задавай лишних вопросов. Я вернусь за ней через трое суток, сухо пояснил Фабиен. Подслушивать дольше было нельзя. Мадлен понимала, что если Фабиен и Анатом вернутся в мертвецкую, выбраться отсюда незамеченной уже не удастся. Трясущимися от страха руками. Девушка сняла туфли, боясь, что с т у к к а б л у к о в привлечет внимание мужчин, и бросилась в проход, по которому пришла. Не оборачиваясь, Фрейлина бежала к лестнице, ведущей наверх. Она должна была быть уже рядом, оставалось миновать всего пару каменных коридоров, но внезапно в одном из проходов впереди один за другим погасли факелы. Мадлен замерла. Слыша свое тяжелое дыхание, еще мгновение и коридор, в котором стояла девушка, тоже погрузился во тьму. По спине пробежали мурашки, а кончики пальцев похолодели. Мадлен не видела, но чувствовала впереди какое-то движение. Некто бесшумно приближался к ней, а девушке все еще не удавалось рассмотреть его силуэт. Сдвинувшись в сторону, Фрейлина прижалась к стене, надеясь, что тот, кто шел ей навстречу, пройдет мимо, не заметив ее. Чье-то легкое движение заставило колыхнуться прядь девичьих волос. Мадлен почти не дышала от ужаса, охватившего все ее тело. Рядом с Фрейлиной кто-то остановился. мысленно взмолившись всем богам, Мадлен медленно повернула голову в сторону. Не закричать в эту минуту ей помог лишь нервный ком, сдавивший горло. На расстоянии вытянутой руки от девушки стоял некто, облаченный в черное одеяние. Его лицо прикрывала маска врачевателя чумы. Длинный, словно птичий клюв Нос маски кончиком едва не касался мадлен. Пустые глазницы, будто заглядывали в душу. Врачеватель чумы медленно склонил голову набок, изучая лицо Фрейлины. Затем, вернув ее в привычное положение, поднял руку в черной перчатке. Указательный палец. Лег на то место, где у обычного человека располагаются губы. Шшш, словно прошептал врачеватель чумы, не отрывая пустых глаз от девушки. В Следующую секунду он сделал шаг назад и растворился в темноте подземного коридора. Позволив себе сделать вдох, Мадлен, опираясь на стену, На ощупь добралась до заветной лестницы, выскочив на улицу, Фрейлина надела обувь и, не оглядываясь, побежала по первой попавшейся дорожке, ведущей в неизвестном направлении. Кружась по незнакомым аллеям, Фрейлина отчаялась вернуться в замок. Девушка понимала, что окончательно заблудилась, но остановиться и подумать она не могла. Боялась, скорее бы наступило утро, мысленно просила Мадлен, опасаясь, что вот-вот столкнется с новыми неприятностями. К счастью, бродить по темным аллеям до самого утра перепуганной Фрейлине не пришлось. Еще до рассвета сюда потянулись королевские садовники. Один из них, седовласый, чуть сгорбленный мужчина. Столкнувшись с девушкой возле м о л о д о г о к и Париса и вывел бедняжку из сада. Войдя в Лувр, Мадлен, измученная н о ч н ы м и приключениями, поднялась по лестнице и прошла пару коридоров, но, поворачивая в крыло, где располагались покои королевских фрейлин, девушка налетела на высокого мужчину. Ой, простите! Успела извиниться девушка, еще не рассмотрев того, в кого врезалась. Это я должен просить прощения, мадемуазель. Задумался о своем и не заметил вас. Перед Фрейлиной стоял испанский посол, улыбаясь, как и при первой их встрече. Подняв глаза на а л е х а н д р а Мадлен заметила, как мужчина на ходу застегивал верхние пуговицы своего мундира. Его смуглое лицо было чуть подернуто румянцем, а волосы неаккуратно взлохмачены. Что это он делает здесь посреди ночи? с подозрением подумала Фрейлина, но, вспомнив, что и сама стоит сейчас в коридоре замка, растрепанная после блуждания в саду, постаралась отпустить эти мысли. Вижу вам, как и мне не спится в своей постели. Лукаво усмехнулся а л е х а н д р а Я выходила подышать ночным воздухом в саду. В замке очень душно. Стараясь держать лицо, пояснила Мадлен. Как я вас понимаю, продолжал улыбаться месье Артега. Многие обитатели Лувра находят ночные прогулки весьма привлекательными, особенно когда попадаются любезные спутники. Только сейчас Мадлен поняла, на что намекал испанский посол. Я гуляла в одиночестве, месье Артега, с легким недовольством ответила Фрейлина. а л е х а н д р а усмехнулся, поправив черный локон, упавший на лицо. Мужчина заговорщицки произнес: «Не волнуйтесь, Мадлен, я никому не расскажу о вашей шалости». Я умею хранить чужие секреты, а вы? Чувствуя себя неловко под пристальным насмешливым взглядом испанца, Мадлен сухо произнесла: "Меня не волнует, из чьих п о к о е в вы только что выскользнули, если вы об этом. Доброй ночи, месье Артега." Чувствуя на себе удивленный взгляд испанского посла, уставшая девушка обогнула мужчину. И продолжила путь к своим покоям. Вернувшись в комнату, Мадлен поняла, что ночное приключение отняло у нее последние силы. Быстро скинув себя платье, девушка забралась в постель и, как только ее голова коснулась подушки, юная фрейлина провалилась в сон.